Глава двадцать вторая. Где в Ордене Пино обмениваются версиями и наблюдают за неприятной сценой. «Я вот что думаю», — Лиз сделала решительный глоток своего «Вина недели. «Нам нужно пойти в полицию и рассказать всё, что знаем. Всё». Она решительно отставила бокал и с сомнением оглядела Орден Пино. Зря она беспокоилась о шумной толпе, В помещении бывшего почтового отделения собралось не более 7 человек. Исчезли потёртая чёрно-белая плитка, обшарпанные стены с лимонной штукатуркой и высокая стойка, за которой много лет диспотично ластовала Нэнси. Им на смену пришли простые деревянные полы, занозистые низкие столы и такие же низкие табуреты и скамейки, ни одна из которых не подходила для бедра пэт. Всё ещё проклинающий интенсивную зумбу В конце концов это полиция, и они не знают, что делают. Её подруги обменялись сдержанными взглядами. Если полиция не поймала тех, кто обчистил гараж Рода, и это при наличии записей с камер видеонаблюдения, то вряд ли они будут беспокоиться о таких мелочах, как коричневые чашки на сушилке. Петс с недовольством отпила глоток газированной минеральной воды и с тоской посмотрела на бакалу лис. Типичная лис. Переплюнуть всех драматичные истории с коричневыми чашками и тот же сбавить пыл, заявив, что им следует оставить это в покое. Для них это не зацепка, добавила она. Может быть, потому что это вообще не зацепка, сказала Лис. Она слегка дрожала. В ордине Пину было довольно холодно, и она быстро поняла, что оделась слишком легко. Все три подруги много думали над тем, что им надеть на эту вылазку, ведь это не был их обычный вечер. Лис которая убедила себя, что здесь будет жарко, многолюдно и полно молодёжи, надела чёрный блестящий джемпер, который она надевала на 21-й день рождения племянницы Дерека. Достаточно тонкий, чтобы выдержать самый жаркий зал, и блестящий, задаёт праздничный настрой. Тельма отнеслась к этому вечеру точно так же, как к визиту Оливера Харни или Тони Ренсама, как значилось на другой визитной карточке, засунутой в ежедневник. и подобрала наряд на вечер не менее тщательно, чем костюм миссис Темпл. Элегантный, но сдержанный чёрный пиджак, белая блузка и игривый шарфик с узором, намекавшим на посещение винного бара. Пэт, всё ещё переживающая по поводу своего гардероба, остановила свой выбор на благоразумном синем, простом, но добротном костюме, который обычно предназначался для похода к врачу или воскресного обеда с родителями рода. «Если там были две коричневые чашки, то, скорее всего, из них пили два человека». «Топси несколько раз говорила о людях, приходивших в дом», сказала Пэт с нарастающим оживлением. «Представьте, что кто-то, знаем мы его или нет, втирается к ней в доверие, выманивает ее деньги, а потом...» Тельма слегка нахмурилась. Пока Пэт говорила, что-то вдруг промелькнуло в ее сознании, какая-то деталь, которая не укладывалась в голове. Но мысль ускользала от неё, плавая в глубине, как наполовину разгаданный кроссворд. Она сделала глоток бузинного джина с тоником и оглядела бар. Никаких признаков Менди Рани Пиндер. Здесь были три девушки, хмуро распивавшие бутылку белого. Тельма подумала, что видела одну из них в аптеке в Моррисонс. Одна из них рассказывала довольно возмутительную историю, время от времени Да место, где они сидели, долетали обрывки рассказов о том, как люди резко меняют своё мнение, а ты им прямо говоришь, что обычный тихий бар в маленьком северном городке во вторник вечером в конце марта. Лис явно не убеждали красноречивые домыслы Пэт. Я считаю, что мы просто лезем не в своё дело. По опыту подруг это был верный признак стресса. В прошлом они слышали ту фразу в различных обстоятельствах: от нового водонагревателя до чрезмерно амбициозного сбора урожая. «Если только ты не войдёшь в участок, влача за собой преступника, полиция не заинтересуется этим». «Конец!» — отрезала Пэт. «Что нам нужно?» — Тельма использовала свой самый спокойный и решительный тон. «Так это детали, которые заинтересуют полицию». Этот тон они обе знали. Тот самый тон, который привёл их в этот довольно прохладный бар. «Какие?» — уточнила Пэт. «Какие?» — уточнила Пэт. И тогда Тельма рассказала им о своей маленькой встрече с Оливером Харни, Тони Рэнсомэном. Подруги внимательно слушали, а на лице Лис проступал ужас. "Не хочу нагнетать", сказала она. "Но ты же так рисковала. Он мог повести себя как негодяй". Вряд ли бы он ударил меня по голове за то, что я нарядилась и разыграла спектакль, пожала плечами Тельма. В любом случае у меня в кармане был тревожный свисток, а в соседней комнате пряталась Морин. Всё равно это был риск. Лис жалела, что не могла просто сказать это и уехать домой. Сейчас она бы уже смотрела Мастер-шеф. На этой неделе участники начинают выбывать. Как я уже сказала, этим должны заниматься профессионалы. Этот Оливер Харнби был у топ-се не меньше 4 раз. Это только то, что нам известно. «Кто-то должен был поговорить с ним и выяснить больше», — твердо сказала Тельма. «И это у тебя получилось?» — спросила Пэт. «В какой-то степени. Например?» «Например, все, что он мне наговорил — одна большая ложь». Против воли Лис заинтересовалась. «Почему ты так считаешь?» Он разливался соловьем, как младенец Картер не дает ему спать по ночам. Но он выглядел совершенно не так, как новоиспечённый отец, урувавший несколько часов сна. Помните, отца Конра Самика? Все улыбнулись, вспомнив храп, заглушающий динамики на рождественском концерте в Тараклашек. Если он лжёт о таком, то трудно рассчитывать на правду в остальном. К тому же, он пьёт кофе. Как и большинство людей, заметила Пэт. Чашки на сушильной доске, пояснила Тельма. она на приглась. В голове снова возник призрак детали, которая ускользала от неё. В этот момент Пэт одновременно пнула её, толкнула Лис и шикнула на бег. "Не смотрите", прошептала она, как будто их головы были способны вращаться на 180°, градусов, а глаза выкатиться из орбит. Чуть повернув голову, Тэлмы увидела двух женщин, вошедших в бар. Одна из них была темнокожая девушка, предположительно Хахатушка Джо. А другая, Мэнди Пинтер, в пиджаке Chanel, с загадоצским тоном заметила Пэт. Тельма и Лис сразу же узнали её. За годы работы они встречали много бывших учеников. Некоторые из них были более взрослыми версиями своих шестилетних я, в то время как на других оставили свой неизгладимый отпечаток возраст, стрижки, очки, морщины и калории. Мэнди относилась к первой категории. Её волосы были зачёсаны назад, как в детстве, и у неё осталась та же форма лица: широко раскрытые глаза, немного пустой взгляд, обрамлённые яркими тенями для век. Но было в ней что-то ещё, какое-то чувство, которого не было 20 лет назад и которое с трудом можно выразить словами. Печальная, подумала Лисс. Тельма, вспомнив с Эллио Джонсон в короткой встрече, остановилась на варианте «затравленная». Если Мэнди и заметила своих бывших учителей, то она их не узнала. Они с Джо направились к столику в другом углу винного бара, углубившись в беседу. «Что нам делать?» — спросила Лис, напрягшись всем телом, как будто собиралась сорваться с места и вырвать мяч у противника. «Пока ничего», — спокойно ответила Тельма. Чуть позже одна из нас может подойти к бару, заметить их и завести беседу. «Да расскажи пока, что там с этим парнем?» — попросила Пэт. Ну, этот ремонтник, похожий на Бетриджа. «Оливер Харни», — поправила Лис. «Или Тони Ренсом», — добавила Тельма. «Что там с крышей? Её нужно чинить?» — спросила Пэт. «В его мечтах». Тельма поставила бокал на стол и рассказала о последующем осмотре крыши Эрнестом Крептри. Эрнест был разнорабочим, работавшим в колледже с незапамятных времён и присматривавшим за Тедди и Тельмой с тех пор, как они переехали в ветхую раковину, каковой был дом 47 по College Gardens много лет назад. С рвением, граничащим с диспотичностью, он следил за ремонтом дома, крыши, проводки, стен, гидроизоляцией. Если возле дома номер 47 что-то случалось, Эрнест Крэптри был тут как тут. Когда Тельма пригласила его подтвердить слова Оливера, Эрнест от наплыва эмоций в какой-то веки лишился дара речи. Тельма едва убедила его, что не ищет другого рабочего, а уж когда она поведала ему о проскальзывании и расценках на ремонт крыши, ей пришлось усадить его и предложить чашку чая. А уж когда речь зашла о проводке, в чай пришлось плеснуть щедрую порцию лучшего виски Тедди, и Эрнест не уходил до тех пор, пока Тельма клятвенно не заверила его, что Оливеру Харни и близко не разрешат подойти к крыше, водостоку, проводке и чему-либо еще в доме номер 47. Значит, он все выдумал. От начала до конца. Даже малыша Картер. Плюс у меня есть вот это. Она достала из сумочки увеличенные фотографии страниц ежедневника. На каждой странице с синей, красной и зеленой ручкой с удорожным текстом. Плешищим почерком был написан ряд цифр, некоторые подчёркнуты, некоторые со звёздочками, некоторые с вопросительными знаками. Поэт посмотрел на снимки. Если Лямму нужно больше цифр для его поисковой системы, то он получит их. Она взяла копию и положил её в сумочку. Ты звонила кому-нибудь, спросила она. В двух местах не ответили, один номер отключён, дважды трубку взяли пожилые люди. Когда я сказала, что мне порекомендовали этого рабочего, ни один из них, похоже, не понял, о ком я говорю. Лис и Пэт чувствовали, что это не всё. Потом я позвонила по номеру в Мэшиме. Сначала я дозвонилась до миссис Окер, но очень быстро трубку взяла её дочь Дженнифер. Я рассказала, что мне порекомендовали этого ремонтника, имя Оливер Харнер, ей ни о чём не говорила, но когда я упомянула Довольно потрёпанный чёрный фургон, у неё явно подскочило давление. Реакция была, скажем так, взрывной. «Почему?» — спросила Пэт. «Что он сделал?» «Это я выясню, когда увижусь с ней на следующей неделе». «Никто не хочет съездить в Мэшем?» У неё снова был спокойный, решительный голос. Лис и Пэт приглянулись. Никто из них не хотел соглашаться. Пэт подогнал. Чувствовала, как внутри снова пробуждается чувство неполноценности. По сравнению с выпытыванием информации у Паулы и одоречевнием про нырлевого ремонтника, короткая беседа с Нес и установление личности горьезборщика Лиората казались сущей мелочью. Для Лис происходящее казалось полной противоположностью её плану оставить всё как есть. Одолжить ежедневник, чтобы подсмотреть в нём записи Она вспомнила, как собственнически Ольвер Харни, Тони Ренсом сжимал потрёпанную чёрную книжецу, и тут её осенила мысль. А как ты вообще получила доступ к её дневнику, спросила она. Понаставил его ненадолго, когда посещал, сами знаете, какую комнату, спокойно ответила Тельма. Всё, что мне нужно было сделать, это сфотографировать нужные страницы на телефон. Это было рискованно, заметила Пэт. «Возникли небольшие проблемы с дверью в туалете». «Повезло». Лис поняла, что почти допила вино и нуждается в добавке, что совсем на неё не похоже. «Едва ли». Я заперла дверь снаружи. К счастью, он очень торопился и не услышал ключа. Лис попыталась сдержать смех, но Петта-то не удалось. К ней присоединилась Тельма, а потом, наконец, и Лис... Этот смех стал самым оживлённым звуком, который можно было услышать в "Ордине Пино" в этот вечер. Бармен поднял глаза от своего телефона, и три хмурые девушки, повернувшись, увидели, что три немолодые дамы явно наслаждались какой-то шуткой, возможно, делится историей про одного из внуков. Только Менди и Джо остались равнодушными к веселью, углубившись в разговор. Итак, бар и Менди Пиндер. Тельма выпрямилась. «Что вам взять?» Но не успела она подняться с места, как послушался чей-то возглас. «Отстань от меня!» Голос Мэнди был пронзительным, а лицо застыло, как тогда в банке, припомнилась Пэт. «Я просто пытаюсь помочь тебе, Мэнди!» От веселья Джо не осталось и следа. «Я сама справлюсь, ясно?» Джо покачала головой. «Мне это уже порядком надоело», заявила она и встала. Почему ты так себя ведёшь? голос Менди срывался. Ты знаешь, как мне было тяжело в последнее время, когда приходила дочь, миссис Джой, и поносила меня, на чём свет стоит. Замолчи, резко велела Джо. Я устала молчать, завопила Менди. Я совершила ошибку. Да, ты совершила большую ошибку, и я не собираюсь больше покрывать тебя. С этими словами Джо повернулась и вышла из бара. Менди Рани Пиндер Тут же разразилась с шумными рыданиями, что послужило сигналом ко всему происходящему. Тельма схватила салфетки и двинулась вперёд. Позади беспокойно семенила Лис. Бармен тревожно оглядывался по сторонам, ожидая, не появится ли Джо и не начнётся ли драка. А три девушки маниакально печатали что-то на своих телефонах, будто судебные стенографистки. «Мэнди», — спокойно позвала её Тельма, — «это миссис Купер». Из коло Святого Варнавы, помнишь? Ты в порядке? Менди посмотрел на неё, лицо покрылось пятнами, но выражение не изменилось. Тельма попыталась снова: "Чем я могу тебе помочь?" Внезапно раздался какой-то звонкий звук, и Тельма огляделась, словно ожидая появления какой-нибудь феи, но это оказалось всего лишь оповещение на телефоне Менди. Всё ещё всхлипывая, она выхватила телефон из сумки. От Майкла Корса отметила Пэт. Какими бы ни были драма, горе, беда, казалось, всё откладывалось на потом, когда у людей срабатывали телефоны. Так было и с Менди. Её лицо застыло, она бесстрастно оглядела бар и ушла.